Абилов упал на колени и буквально пополз, схватаясь за пол идыгеева полушубка «Ей, бог у не я едыке, вот чтобы жене моей не разродиться! Страшно поклялся он, оборачиваясь к замерзшей в страхе беременной жене, и заговорил, торопясь и сбиваясь, «Ей, бог, у нее я, едыке!» «Как я мог?» «Это тот самый ревизор, вспомни!» «Это он все допытывался, до расспрашивал что, мол, он пишет и зачем пишет!» «Это он, тот ревизор, как я мог!» «Вот чтобы ей не разродиться!» «Да я, давясь его поезда, не знал, куда себя деть!» «Готов был провалиться, чтобы не видеть!» Этот ревизор все в душу лез разговорами и все расспрашивал обо всем. Откуда мне было знать? Да если бы я знал! Ну ладно, — прервал его Ядыгей, — встань, поговорим как люди. Вот при жене твоей, пусть благополучно разрешится. Не об этом сейчас речь. Даже если ты не виноват. Но ведь тебе все равно, где жить. А нам здесь оставаться, может, до самой смерти. Так ты подумай. Наверное, стоит тебе со временем перебраться на другую работу. Это мой совет. Вот и все. И больше к этому разговору не вернемся. Только это и хотел сказать, и больше, и чего. С тем Едыгей вышел, закрыв за собой дверь. На Тихом океане южнее Алиутов было далеко заполдень. Все так же штормило в полсилы все так же по всему видимому пространству катились в скипающими грядами волны одна вслед за другой являя собой необозримое движение водной стихии от горизонта к горизонту авианосец Конвенция слегка покачивался на волнах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 Ни в коем случае не предпринимать никаких действий вплоть до особых указаний опциопра. Эти категорические требования опциопра отражали в действительности не только смятение умов, но и ту исключительно сложную, неудержимо обостряющуюся ситуацию,